Миллионы советских людей, родители нынешних октябрят, многие их, дедушки и бабушки, в детстве носили октябрятские звездочки. У октябрят нет самостоятельной организации. Октябрятские группы — это добровольное объединение младших школьников, создаются они при пионерских дружинах. Все школьники с 1 по 3 класс могут быть октябрятами. Для этого не требуется никакой специальной подготовки. Обычно в торжественной обстановке, на празднике-сборе, посвященном красной звездочке или дню рождения октябрят, шефы малышей-пионеры вместе с учителями и родителями поздравляют ребят, пионеры прикалывают младшим школьникам октябрятские звездочки и вручают флажок октябрятской группы. Ваша дочь или сын, став октябренком, с удовольствием участвует в общественных делах. Инициатива и активность октябрят чрезвычайно велики. Сохранить в них эту активность, постоянную готовность выполнять полезные дела, а через них приобщить наших маленьких граждан к серьезным делам Родины – задача не только школы, но прежде всего родителей. Со всеми своими радостями и горестями, с различными вопросами, которых у октябрят всегда много, они обычно обращаются к своим родителям. И какой неожиданный на первый взгляд не показалась бы вам просьба, внимательно выслушайте вашего ребенка. Октябрята не любят назойливой опеки, в работе с ними нужны ваша чуткость, доверие, умная подсказка. Никогда нельзя подавлять инициативу октябрят. К сожалению, некоторые мамы или бабушки считают сбор октябрят ненужной тратой времени и под разными предлогами уводят детей домой. Вот что пишет пионерка, ложатая звездочки. «В моей звездочке пять октября мы остаемся, чтобы почитать книгу, разучить песню, стихи, игры. Но один мальчик ни разу не смог побыть с нами, потому что мама после уроков забирает его домой. Он не слышал, что мы читаем, не выучил ни одного стихотворения с нами, ни одной песни, не знает игр, в которые мы играем. Что же мне делать?» Вожатая пионерка обеспокоена тем, что мальчик далек от общих интересов коллектива «Октябрят», а мама почему-то пока не понимает, как права эта девочка. «Пусть ваш сын или дочь учится на отлично. Пятерки в дневнике говорят о его трудолюбии, аккуратности и прилежании. Это очень важно, растет ли он коллективистом, как формируется его мировоззрение». Черты коммунистической морали, доступные пониманию «Октябренка», коллективизм, дружба, товарищество, усваиваются именно в «Октябрятской звездочке». Конечно, не разговоры о дружбе, товариществе и взаимопомощи, а конкретные дела. Забота о заболевшем товарище, помощь старому человеку, поход, экскурсия, совместный труд – именно это воспитывает коллективизм. Вот почему важно – чтобы родители нашли время сходить с ребятами из Октябрьской звездочки на экскурсию, убрать школьный двор, посадить деревья. Это не так уж трудно, а совместный поход в музей или в кино, на прогулку в парк или лес поможет детям лучше узнать друг друга, познать радость товарищества, научиться наблюдать природу. В воскресенье мама собирает нашу звездочку и уезжает с нами за город. Рассказывала Оля из «Людерец. «Мы насыпаем в кормушки для птиц крошки, зернышки, крупу. С радостью нас встречают синицы, мы тоже рады. Приедем летом в лес, а птицы будут нам петь веселые песни. А сколько будет восторга, если вы организуете экскурсию на завод или на ферму. Одним словом, туда, где вы трудитесь. Октябрят очень интересует работа родителей. Вспомните... какие порой неожиданные вопросы задают они вам, прислушавшись к тому, как вы дома рассказываете о своей работе. Однажды второклассник Леня спросил у мамы. «Мама, а ты на сколько процентов норму выполняешь?» Его мама работает бригадиром на обувной фабрике. «Наша бригада, сынок, уже тысячу пар обуви изготовила сверх нормы», объяснила она. то бригада, — не успокаивается сын. А ты? что ты вдруг так заинтересовался, — удивляется мама. Да мне Гена сказал, что портрет его мамы на красную дозу.